Глава пятая. Вернувшись к себе в кабинет, Гуров обнаружил, что Стас уже там. «Рад видеть тебя на рабочем месте», — приветствовал он друга. «Как успехи?» «Переменные», — без особого энтузиазма ответил Крячко. «По Комарову. Ничего интересного нет?» «Пока нет. Выполняя ваше высочайшее повеление, Лев Иванович, я пристаю к нему ненавязчивую наружку, чтобы мне докладывали о наиболее выдающихся местах его пребывания». — И даже наружку? — удивился такой основательности Гуров, Это ты прям расщедрился. Уверен, что игра стоит свеч. — А какие у меня еще варианты? — Самому за ним ходить. У меня без того есть чем заняться. Кроме этого Шульца, еще два убийства в разработке. Минуты свободной нет. А тут еще этого твоего чудака пасти. Пусть он, ребята занимаются. Им за это зарплату платят. — Ты сказал, что Комарова нельзя упускать из виду? «Я не упускаю. А уж как? Это мне самому решать, извини». «Ладно, ладно», — примирительно проговорил Лев. «Чего это ты разошелся? Не выспался, что ли, сегодня? Все на свиданиях пропадаешь?» «Да если бы на свиданиях!» — недовольно пробубнил Стас. «Так что она докладывает, твоя наружка? Какие там у них выдающиеся места?» «Пока никаких». Утром едет в офис, в обед в кабак, иногда в клуб заезжает шары на бильярде погонять, и, видимо, пары слов с тем другим перекинуться. Клуб закрытый, очень элитный, с улицы туда не пускают. А живет он где? У него квартира в Сокольниках. И особняк, наверное, рас... в Сокольниках? — изумленно воскликнул Гуров. Да, я тоже подумал, что совпало здорово. Но потом спросил ребят адрес. Оказалось, что от дома Шульца... Это довольно-таки далеко. Я тебе даже больше скажу. То, что у них квартира как бы в одном районе, это, возможно, как раз фактор алиби, а не обвинения. Комаров ведь не дурак. Зачем ему так подставляться? Организовывать убийство Шульца у него дома, когда его собственная квартира находится в том же районе, уж, наверное, смог бы придумать что-нибудь поинтереснее. Что-то такое, что на его участие даже не намекало бы. А если не смог... Если Шульц был домоседом, а время поджимало... Кроме того, в тот день он был испуган. Возможно, предчувствовал что-то, а это дополнительный повод без особой нужды не выходить из дома. В подобных случаях особо не напридумываешь. Приходится действовать по обстановке. Нет, Комарова точно не следует сбрасывать со счетов. А его никто и не сбрасывает. Наружку приставил, чего ж больше. Ты что-то там начал про особняк. «Квартира — не единственное его жилье?» «Нет. Еще коттеджные расславки. Ребята говорят, более чем приличный. «Почему бы не пожить, если средства позволяют?» — философски заметил Лев. «Это да. Правда, живет он, похоже, больше в квартире. Для удобства, наверное. Но в коттедже постоянно дежурит охрана и всегда, как говорится, в боевой готовности». «Твоя наружка это сумела выяснить? То ли они еще умеют?» — гордо проговорил Стас. Комаров заезжал туда пару раз, и во вторую они поближе подобрались, уже пешим ходом, разумеется. Там местность живописна, есть где укрыться. Услышали небольшой обрывок телефонного разговора. Комаров кому-то говорил. Я, мол, сейчас переоденусь, перекушу и приеду. Из этого и выяснили. Что ж, молодцы, хорошая работа, вполне заслуживает одобрения. Еще бы, мы других не держим. «А что это ты только меня допрашиваешь?» Возмущенно спросил Стас, будто только что вспомнив что-то. «У тебя у самого-то успехи есть?» «Да как тебе сказать? Тоже переменная пока. На один вопрос ответ найдешь, зато вместе с этим ответом десять новых вопросов появляется». «Появилась тут у меня одна интересная организация. Надо бы ее проверить на всхожесть. Я там, к сожалению, засветился уже, так что кроме тебя...» Похоже, больше никто. Как опять я? Ну, Иванич, что обнаглел. И оружие отрабатывать я, и за комаром следить я, а теперь еще и на схожесть кого-то там проверять тоже я. А ты, интересно, чем заниматься будешь? Хоть какой-нибудь фактик завалящийся изволишь отработать по этому расследованию? Я по этому расследованию. Второй день, высунув язык, по городу бегаю. Спокойно прервал Гуров эти негодующие вопли. Все тебе... В разжеванном виде преподношу, только проглотить остается. Фирма уже отработана, можно сказать. Осталось только последний штрих добавить картинки. Реальный случай мошенничества, доказанный очевидцем. И этим очевидцем, и, соответственно, жертвой, по-твоему, должен стать я? Угадал. Нужен засланный казачок, и ты самая подходящая кандидатура для этой роли». «Ты умный, сообразительный, коммуникабельный, юморной, обаятельный, находчивый, симп... «Ладно, ладно», — прервал Стас этот поток комплиментов. «Думаешь, так просто меня купить?» «Да, забыл. Еще не подкупный». «Бессовестный ты, Иванович. Пользуешься моим дружеским расположением. зная, что не смогу тебе отказать, вот и садишься на шею». «Надо с этим что-то делать?» «Обязательно. Вот фирмачей этих прижмем к ногтю, тогда сразу и начнешь делать». А сейчас слушай сюда. Минут тридцать, обстоятельно описывая ситуацию и стараясь не упустить ни малейшей подробности, Гуров разъяснил Стасу свой план. Потом еще почти столько же времени друзья спорили, пытаясь довести его до совершенства. Когда, наконец, был найден вариант, удовлетворяющий обоих, стрелки на часах показывали без пяти восемь. Ну, Иваныч, ну, блин, энтузиаст. Вновь, как и вчера, заходился в бесплодных возмущениях Стас. Так ведь и сделает из меня стахановца. На следующее утро, около 11 часов, Кричко подъехал к офису ювелирмастера. Предварительно созвонившись и представившись потенциальным клиентам, он договорился о встрече и узнал, что для контактов с клиентами существует специальное помещение с торца здания, со своим отдельным входом. Гуров... Во время своего визита этот вход не заметил, но Стас, предупрежденный, вооруженный, сразу направился по верному пути. Никаких заградительных кордонов на этом пути не существовало. По-видимому, с этой стороны владельцы фирмы не ожидали диверсий. Присмотревшись внимательнее, Кричко понял причину этого спокойствия. Боковое помещение, хотя и было декорировано так же, как и основное здание, но в действительности, являлась пристройкой к нему. Скорее всего, оно появилось намного позже, чем основной корпус, и никак не сообщалось с ним. Если попасть сюда можно было только с улицы, производственным помещением, где обрабатывались драгоценные материалы, отсюда явно ничего не грозило. Открыв дверь, Кричко вошел в небольшой вестибюль, где за столом с компьютером сидела миловидная девушка, а в уголке, прикорнув на диване, скучал охранник, И широко улыбнулся. «Добрый день. Я недавно звонил вам. договаривался о встрече. Это по поводу заказа. Браслет». «А, да-да, конечно», — торопливо заговорила девушка. «Одну минуту». Она нажала кнопку небольшого пульта, расположенного на столе, и проговорила. «Вадим Сергеевич, здесь клиент. Индивидуальный заказ. Он звонил сегодня». «Понял, Танюша». «Жду с нетерпением», — раздался в ответ приятный баритон. «Проходите, пожалуйста», — указала Танюша на дверь, ведущую из вестибюля во внутреннее помещения. «Первая дверь направо». «Спасибо», — кивнул Стас. Чтобы придать максимальную достоверность своему образу потенциального заказчика, он скопировал из интернета несколько фотографий ювелирных изделий и теперь чувствовал себя во всеоружии. Вадим Сергеевич оказался довольно молодым мужчиной, весьма приятным на вид. Стасу даже показалось, что кого-то очень похожего он видел в видеоролике с рекламой мужских часов. «Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста», — вежливо произнес Вадим. «Так значит, вам бы хотелось заказать оригинальное изделие? Такое, чтобы не было аналогов?» «Да, именно. Хочу порадовать свою пассию», — бодро начал врать Кричко. «Она у меня дама с фантазией, стандартных решений не любит». «Вот как», — улыбнулся Вадим. Что ж, тогда вы совершенно точно обратились по адресу. Какие именно изделия вас интересуют? Колье, серьги, цепи? Или, может быть, перстни? Их заказывают, пожалуй, чаще всего. Да, перстень. Перстень и браслет. Хотелось бы что-то действительно необычное, но, признаюсь, у меня совершенно нет никакой фантазии. Вот нашел в интернете несколько фотографий. Стас выложил перед собеседником распечатки. Может, вы сами что-то посоветуете? У вас, наверное, есть образцы или хотя бы какие-нибудь ориентиры, чтобы я смог как-то определиться? Да, разумеется. Сейчас мы с вами просмотрим возможные варианты и составим приблизительный эскиз вашего совершенно оригинального, не похожего ни на одно другое изделие. Вот, взгляните на этот каталог. В то время как Стас общался с сотрудником фирмы «Ювелир мастер Гуров ехал на встречу с хозяином. Он рассудил, что если на предприятии имеют место какие-то махинации, собственник просто не может не знать об этом. Все-таки это не булочное. Золото и драгоценные камни, которые являлись основным сырьем для продукции этой фирмы, сами по себе были товаром достаточно эксклюзивным. И предположение о том, что без ведомых хозяев часть этого сырья уходит налево, казалось просто абсурдным. Поэтому он решил, что беседа с Кратовым, может оказаться весьма познавательной. Официальный предлог для встречи у него был, и теперь самое время им воспользоваться. Позвонив по телефону, который дал ему Соболев, Лев представился, после чего минут пять отвечал на испуганные и недоумевающие вопросы. Звонки из полиции здесь явно не были рядовым повседневным событием. Когда мужчина, говоривший с ним, немного успокоился, Гуров наконец смог объяснить причину своего обращения. «Ваша фирма была одним из покупателей на недавнем аукционе по продаже бриллиантов», — произнес он. «Там произошел странный инцидент, и теперь я спрашиваю всех участников с целью восстановить картину произошедшего». «Но я там не был», — тем же испуганным тоном ответил Кратов. «Об этом вам лучше побеседовать с нашим представителем, с тем, кто реально принимал участие». «Спасибо за вашу рекомендацию, но при проведении дознания обычно я сам решаю, с кем в первую очередь мне необходимо побеседовать». Лев уже начинал терять терпение. «Сообщите, пожалуйста, где мы можем встретиться. Если вам удобно, можете подойти ко мне в кабинет». Однако проходить в управление Кратов не желал категорически. Поколебавшись и перебрав несколько возможных вариантов, он, наконец... как и Шульц остановился на встрече в кафе. «Думаю, вы понимаете, появляться в вашем заведении мне не очень удобно», пытался он мотивировать свою нерешительность. «Сразу возникнут разные ненужные вопросы, пойдут сплетни. У нас ведь из каждого пустяка готовы сделать историю, Дай только повод. Мой домашний адрес вы, наверное, уже знаете. Если вам не трудно, подъезжайте прямо сюда. Тут рядом небольшой сквер». и неподалеку от него кафе Арликина. Там всегда тихо, можно будет спокойно поговорить. Что-то прямо как Штирлиц. Садясь за руль, мысленно усмехнулся Лев. Все ключевые встречи у меня случаются в кафе. Надеюсь, в этот раз не получится, как с Шульцем. Кратов жил в Одинцовском районе, и кафе Арликина Гуров нашел без особого труда. В отличие от адреса, Внешность будущего собеседника ему не была известна заранее, но, войдя внутрь, он безошибочно определил, кому следует обращаться. Солидный пожилой джентльмен заметно выделялся на фоне прочих посетителей кафе не только стоимостью костюма, но даже осанкой. Сидя за столиком перед чашечкой кофе, он смотрел на окружающее пространство так, как смотрит феодал на свои владения. Сейчас Кратов выглядел вполне уверенно, Видимо, успел подготовиться к разговору, поэтому недавние страхи его уже не одолевали. «Добрый день. Это я звонил вам», — сказал Лев, подойдя к столику. «Оперуполномоченный Гуров. Вы Кратов, правильно? Кратов Кирилл Платонович? Да это я, вы не ошиблись. Впрочем, неувидительно. В досье наверняка имеется моя фотография», — слегка скривился в язвительной улыбке мужчина за столиком. «Подошла официантка, и Гуров заказал себе кофе». Ваша фирма выступала, как один из покупателей на аукционе. Присаживаясь рядом, начал он. С какой целью планировалось приобрести эти бриллианты? Для серийного производства украшений это слишком дорогое сырье. Разумеется, солидно произнес Кратов. Цель покупки была иная. У меня есть небольшая коллекция. Приобретаю по случаю, если появляется что-то действительно интересное. Эти бриллианты, помимо их отменного качества... имеют еще и довольно интересную предысторию, можно сказать, фамилия исторический раритет. Это заинтересовало меня, и я сделал попытку приобрести их. Но тягаться с Комаровым сложно. Он предложил цену выше, чем тот максимум, который я мог профинансировать. То есть представитель фирмы на аукционе, по сути, действовал от вашего имени, можно и так сказать. Вы знали об инциденте с исчезновением дубликатов? Да, Костя сказал мне. Костя, Константин Соболев, наш директор. Случай странный и, в общем-то, анекдотичный. Не думал, что ему придадут такое значение. Даже побеспокоит из-за этого полицейского оперуполномоченного. Скорее всего, этот литки просто по оплошности. Выронил где-нибудь свой чехол, только и всего. А у нас уж и рады из глупости ограбление века сделать. Я ведь говорил, историю состряпают из всего, был бы повод. А если предположить, что эти камни действительно украли? Признаться, я не очень-то разбираюсь в подобных вещах, поэтому ваше мнение как специалиста было бы мне особенно интересно. Какие цели мог преследовать этот странный вор? Как можно было использовать подобные подделки? Да никак. Кому интересны стекляшки? Даже если кто-то хотел использовать их с целью подмены, она обнаружится через две секунды. Какой смысл? Но, если я правильно понял, на вид дубликаты практически невозможно отличить от настоящих камней. Да, внешне они похожи. Но кто же судит о подобных вещах по внешности? Простейший датчик для определения натуральных камней, который имеется в каждом ломбарде, уже покажет, что о бриллиантах здесь не идет никакой речи. А о профессиональной экспертизе я даже не говорю. Так в чем же тогда смысл подобной кражи? Ответ совершенно очевиден. Смысл отсутствует. Я уже сказал, и могу лишь повторить вам. На мой взгляд, никакой кражи здесь не было. А была обычная невнимательность и рассеянность. Литке был озабочен продажей настоящих камней. Ему хотелось получить за них максимальную сумму. Уверен, это целиком и полностью занимало его мысли. На дубликатах он не был так сосредоточен. В какой-то момент упустил их из виду, забыл, где оставлял в последний раз, и случилось то, что случилось. Что ж, возможно, вы правы. Ваша позиция мне ясна. Не буду больше отнимать у вас время. Еще только один вопрос. На сайте вашей фирмы ювелир-мастер говорится о выполнении индивидуальных заказов на ювелирные украшения. Насколько я понял, это эксклюзивная услуга «Производитель серийных изделий предлагает ее не так часто. Вы не могли бы сказать, что обусловило ее появление в вашем списке предложений?» В уверенном до этой минуты взгляде Кратова мелькнул испуг, и все черты как-то сникли, утратили то спесивое самодовольство, с которым он вел эту беседу. Он несколько минут сидел молча, явно прикидывая в уме наиболее подходящие варианты ответа, а потом медленно заговорил. Производственная политика фирмы – это сфера компетенции соответствующих специалистов, а я всего лишь собственник. Я полностью доверяю людям, которые у меня работают. И уверен, если они включают в перечень какую-то новую услугу, то делают это не без оснований. Но сам я не занимаюсь решением подобных вопросов. И это, конечно, к лучшему. Что я могу посоветовать профессионалам? Им лучше знать, что будет работать на благо фирмы – а, следовательно, и всех нас, поэтому я не вмешиваюсь. Думаю, вы получите гораздо больше информации, обратившись с этим вопросом к Константину. Представляю себе, с иронией подумал Гуров, слушая эту вежливую отповедь. Из Константина-то эту информацию не вытянуть и клещами, можно даже не сомневаться. Не успею я и шагу отсюда сделать, как он уже получит строжайшие инструкции стоять насмерть. Понимая, что лобовыми атаками в этом случае ничего не добиться, он не стал больше задерживать взволновавшегося и вновь испуганного Кирилла Платоновича. Выслушав его дипломатичное объяснение, попрощался, расплатился за кофе и поехал в управление. Скоро должен был вернуться с боевого задания Крючко, и Гуров с большим интересом ждал его рассказа об этой партизанской вылазке в стан врага. На Стаса он надеялся гораздо больше, чем на откровенной со стороны дирекции или собственников. Тот мог разговорить кого угодно, и нередко случилось так, что его собеседники, не знавшие, кто скрывается под легкомысленной маской Болтуна и Балагура, выкладывали гораздо больше информации, чем собирались вначале. Стас появился минут через десять после Гурова. Радостный, возбужденный, он бодро прошел к своему столу и, обратившись к напарнику, безапелляционно заявил, «Ну, Иваныч, пляши. То есть?» «А то и есть. Сколько я всего тебе вкусненького приволок. Это не в сказке сказать, не пером описать. Вся подноготная, ты гнилой шарашки. Теперь как на ладони?» Серьезно, Так чего ж ты ждёшь?» «Давай, доставай своё вкусненькое, выкладывай. Похоже, не зря я на эти индивидуальные заказы запал. В них дело?» «Вне их, родимых. Это уж как пить дать». «Только как же я тебе выкладывать-то буду? Ты ж не сплясал?» «Стас, хватит дуру валять. У меня от этого дела уже башка пухнет. А ты все со своими шуточками. Что там сказали тебе эти ювелиры? Склепают браслетик? И ещё как склепают. И склепают, и догонят, и ещё наклепают. Там, похоже, дело на широкую ногу поставлено. Рад это слышать. Но лучше начни по порядку. «Через кордоны тебя легко пропустили?» «Через кордоны? С чего ты это взял? Никаких кордонов там не было. Спокойно зашел в дверь. Это ты, наверное, главный вход имеешь в виду? Само собой. А ты через какой заходил? А я через потайной», — усмехнулся Стас. «Там у них сбоку пристройка к основному зданию имеется. Она смотрится, в общем-то, как одно целое. Сразу не заметишь, что это совсем другое помещение». Думаю, ее просто прилепили к внешней стене основного корпуса, и между собой они никак не сообщаются, поэтому и кордонов там никаких нет. Чтобы в главное здание попасть, стену взрывать придется. Вот оно что понятно. В этой пристройке и размещается у них клиентский отдел. Поскольку я заранее договаривался, меня там уже ждали. Встретили, обласкали. всю честь по чести. Прошел я в кабинетик, «Там мальчонка за столом сидит. Ничего себе такой. Вполне цивильный. Вадим Сергеевич». «Ну, я этого Вадима Сергеевича раскусил быстро, и уже минут через десять мы с ним были на «ты» и общались, как старая кореша. Причем, судя по его постоянным ухмылкам, он ни на минуту не усомнился, что это он меня разводит, а не я его». «Значит, касательно индивидуальных заказов, все соответствует заявке?» — спросил Гуров. Принимают заказы у населения? Еще как принимают. И принимают, и сами предлагают. Все прям как по-настоящему. И фотки, и каталоги имеются. Да я и сам с собой прихватил для образца. Думаю, чего с пустыми руками идти? Пусть знают, что не просто потрепаться. А с серьезными намерениями человек к ним явился. Молодец, подготовился. А как же? Я на пустые шансы не ловлю. Разложил перед ним фотки, перед Вадиком этим, сидим, разговариваем, обсуждаем детали, так сказать. Я весь в заинтересованности, слушаю, спрашиваю, а между делом и говорю так невзначай. А кто, мол, исполнять его будет? Мой эксклюзивный заказ. Тот мне исполнитель, дескать, у нас очень опытный, с большим стажем и компетентностью. Фамилии, фамилии, Стас, — гречился Гуров. Вот тут облом, Иванович. Извини, не смог я вытянуть из него фамилии. Уж и так крутился, и этак. Не прокатило. И про выставки помянул, и про аукционы, и чего только не придумывал. Но тот только дакал, как попугай, до да головой кивал. «Да, — говорит, — наши ювелиры и к выставкам имеют отношение, и к аукционам. Очень часто их туда приглашают, особенно в качестве экспертов. И на этом все. Точка, кто они, эти столь востребованные специалисты, осталось за кадром? Не мог же я у него напрямую в лоб фамилию спрашивать. Не так понял бы, согласись? Да, обидно. Не кручинся, друг, кое-что в клювике, я все-таки унес. Пораспросил его про нюансы своего будущего изделия, попытал насчет ювелиров, да и закидываю следующий крючочек. А нет ли, говорю, такого волшебного места? где что-то очень эксклюзивное и необычное можно было бы уже готовым купить. Он не на это как же нет. Обязательно есть. Имеется такая очень хорошая организация под названием «Феникс». Она периодически интернет-аукционы устраивает. И сколько там разных чудес продается. Это просто уму непостижимо. И шедевр «Пикассо», и автограф «Мерилин Монро» можно купить. А уж какие драгоценности выставляют. «Так просто, любо дорого». «Феникс, говоришь?» «Так такие названия сказал». «Ага, усёк. Я знал, что ты сразу этот ход расколешь. Этих интернет-аукционов сейчас пруд пруди, только ленивый не торгует. А он нет, чтоб сказать. Гуляй, вас Вася, вот тебе поле. Он конкретно ориентирует. Не вообще аукцион рекомендует, а именно «Феникс». «Значит, повязан. Само собой. Но это только присказка». Ты послушай, что дальше было. Я, значит, мысль сразу уловил, и давай за эту ниточку дальше тянуть. А что, мол, приблизительно можно там найти из драгоценностей? Браслеты попадаются, навалом, говорит, и браслеты, и кольца, и серьги. Да все не наводил какой-нибудь постсоветский, а изделия знаменитых старинных фирм с разными звучными фамилиями типа Фаберже. И так он это все хорошо расписывал, с подробностями, да в деталях, что я слушал, слушал, да и подумал вдруг. А не иначе они этого Фаберже у себя в заводских цехах клепают. Смелый вывод. А ты сам посуди. Но сколько там этих бирюлек наработал за свою творческую жизнь сам Фаберже? Ну тысячу, две. А их все продают и продают, продают и продают. И конца края этим продажам не видать. Причём, заметь, все эти «эксклюзивные» в кавычках изделия... не из музейных запасников появляются, они не весь из какого угла? Да. Сколько яиц было у Фаберже? Вопрос риторический, философски заметил Лев. Вот именно. Историки-эксперты дискутируют до сих пор. А меж тем спрос на подобные раритеты всегда стабильно высокий. Отсюда вывод. Спрос рождает предложение. Именно. Кроме того, в этой истории имеется одна немаловажная деталь – которая дополнительно подтверждает мои догадки. Расписывая преимущества этого своего «Феникса», Вадик, как на особо приятную деталь, указывал на то, что выставить изделие на этот аукцион может практически любой. Физическое лицо, так сказать. То есть приходишь ты с улицы, показываешь бирюльку, говоришь, что это изделие того самого Фаберже. Тебе, конечно, сразу верят, но говорят, что существуют некоторые правила, И бирюльку должен посмотреть эксперт. А дальше события могут развиваться двояко. Если ты правда пришел с улицы, и ребятам из Феникса ничего от тебя не надо, то, возможно, для оценки твоей бирюльки и правда привлекут настоящего эксперта. И он тебе про твоего Фаберже всю правду-матку выложит без стеснения. А если ты человек нужный, например, связанный с фирмой «Ювелир Мастер, ставил Гуров, вот вот рад что ты снова уловил мою мысль не стареет душой ветераны если так называемый обычный гражданин в действительности не совсем обычный и принося вещь действует не совсем лично от себя тогда эксперт для этой вещи подбирается правильный типа красного его или еще кого то думаю немало найдется таких кто готов на этом подзаработать В сущности, дело чисто, кто там покупает на этих интернет-аукционах? Серьезный человек туда точно не сунется. Серьезный человек в таких делах предпочитает полную открытость, чтобы и вещи, и эксперты, и продавец все на лицо были. А если уж окажется среди них такой гад, который на заведомо поддельной или бракованной вещи подпись свою поставил, что она эксклюзивная, чтобы этого гада в лицо знать, и при случае подстеречь в темном уголке, да и навалять хороших пенделей. Но ты за серьезного, я надеюсь, не сошел? Да где уж, усмехнулся Стас. Этот Вадя, похоже, так в моей непроходимой глупости уверился, что под конец беседы даже остерегаться перестал. Знай себе, соловьем разливается. И вот такие-то в Фениксе изделия продавались, и вот эдаки Ощущение, будто он самолично все их туда приносил. «Я со своей стороны тоже, конечно же, планку держу». «Да-да-да», — да, говорю, — «чрезвычайно интересно». Глазки округлил, ротик разявил, картина маслом. «Рад, что не ошибся в тебе», — улыбнулся Лев. «Знал, кого посылать. Еще бы. Тебе так в жизни не суметь». «Да куда уж». «Вот именно». А я, благодаря своему таланту и артистизму, за такого полного лоха сошел, что Вадя этот даже тогда не очухался, Когда я ему напрямую контрольный вопрос задал, а что говорю, как выгоднее будет на аукционе фаберже купить или в вашей фирме что-то похожее заказать? Так-таки контрольный и задал. Нахмурился Гуров. Да не парься. Говорю же, он решил, что я придурок конченый, никакого подтекста не заметил. Сделал умное лицо, стал объяснять, мол, то, что на аукционе продается, оно ведь раритет. Поэтому конечно будет дороже, чем если то же самое у них заказать. типа оно совсем не то же самое, типа да. Кроме того говорит: и ювелиры наши, хотя очень способные, но они ведь не фаберже. Так что если хочешь мол сам делишь на эксклюзив, и это тебе феникс. Рекламируют смело, клиенты потерять не боится, само собой не боится. Если там и правда так все обстоит, как я думаю, для них это не потеря, а наоборот дополнительная прибыль. Ювелиры-то те же, а цена будет как за Фаберже. Но фамилии так и не назвал? Увы. Про фамилии, похоже, самим придется догадываться. Но одно-то мы точно уже знаем, и даже, пожалуй, две. Похоже, Шаповалов тоже в теме. Иначе с чего бы ему так трястись, при упоминании этого ювелир-мастера. Ясно, что рыльца в пушку. Возможно. Но если так трясется, то, наверное, приобщили недавно. Краснов-то, как я понял, в разговоре с тобой держался молодцом? и Это да. Но он-то уж тертый калач. Как говорится, негде пробы ставить. Кстати, о пробах. У Фаберже и прочих известных ювелиров имелось личное клеймо. Если эти ребята толкают свои подделки под его маркой... Значит, есть и поддельные клише. Само собой. Это уже статья конкретная. Разумеется. Осталось только эти клише найти. Кажется, я знаю, откуда нужно начать поиски. Загадочно улыбнулся Стас. Неужели с ювелир мастера? В притворном изумлении поднял брови Гуров. Как ты догадался? Да уж догадался. Только боюсь, как бы не обломаться нам на первых же шагах. ведь пока, по большому счету повода идти к ним в гости у нас с тобой нет. Тут согласен, но повод всегда можно найти, было бы желание. В данном конкретном случае даже согласен принести себя в жертву профессиональной необходимости и продолжить действия под прикрытием. Думаешь, можно будет организовать что-то вроде контрольной закупки? А почему нет? Мы с Вадей договорились, что я на днях в феник зайду, Посмотрю, что они там предлагают, а потом уж и определюсь, буду ли я изделия у них заказывать или готового Фаберже на аукционе куплю. Ставлю сто против одного, что нужная информация уже передана. И в «Фениксе» как раз сейчас готовится новое поступление браслетов. Может быть, может быть. А если окажется, что они и правда от Фаберже, не смеши. Ладно, пусть так. Предположим, что ты под прикрытием приобретешь вещицу, И наши эксперты смогут установить подделку. Повод, конечно, неплохой. Это вполне конкретная претензия к аукционистам, а через них, думаю, можно будет выйти и на ювелир-мастер. Однако тут возникает еще один риторический вопрос: где деньги, Зин? Они ведь эту безделушку оценивать будут не как подделку, а как настоящего Фабержа. Боюсь, итоговая сумма окажется просто запредельной. Особенно учитывая, что. Ориентировочный покупатель — полный лох. Ведь именно такое впечатление ты произвел на этого Вадю? Да уж, постарался. Вот-вот, думая, что к ним обратился полный профан, они могут накатить по полной. Ты уверен, что наше чуткое руководство готово будет это профинансировать? Если с двух сторон навалимся, никуда не денется, — уверенно заявил Стас. Объясним товарищу генералу, что есть шанс целую преступную группу раскрыть. Он такой шанс наверняка не упустит. Ладно, давай попробуем. Может и прокатит. В принципе, игра действительно стоит свеч. Только что-то подсказывает мне, что навалиться придется по-серьезному. Уверен, что ребята из Феникса своего не упустят. Еще бы, если бы они все себе брали, тогда еще можно было бы помечтать о поблажках. Но ведь там выручку на всех делить придется. Так что сорвут по максимуму. Можно даже не сомневаться. Бедный Петр. Не избежать ему перерасхода, — усмехнулся Лев. Но мне тут другое интересно. Хорошо. Одну часть мы, можно сказать, уже прояснили. Ювелирмастер мухлюет с индивидуальными заказами и связан с подозрительными аукционистами. Интересующие нас товарищи Шаповалов и Краснов участвуют в процессе либо как изготовители поддельного фаберже, либо как эксперты, удостоверяющий подлинность подобных подделок. «Либо, как то и другое», – вставил крючко, «Да, или так. Но каким образом можно пристегнуть сюда кражу дубликатов недавно проданной коллекции? Вот что я хотел бы понять». Хм, «Не знаю. Наверное, как-то можно. Если уж они специализируются на подделке украшений, почему бы не найти применение поддельным бриллиантам? Думаю, варианты имеются. Например,» Изготовить два одинаковых старинных в кавычках изделия одно с настоящим камнем, другое точно такое же со стеклянной копией, настоящий продать на аукционе, а потом подменить бирюльку на ее близнеца, но только с другим камушком. Не забывай, настоящие уже проданы, и чтобы провернуть такую аферу, нужно для начала выкупить бриллианты у комарова, а он говорил, что продавать их пока не собирается. — Да вот, кстати, еще вариант, — тут же сориентировался Стас, — заставить самого Комарова вывести куда-то бриллианты, хоть на ту же выставку, например, а там и подменить. Чем не способ? — Догадки, догадки, — в раздумье проговорил Гуров. — Пока насчет этих стекляшек одни догадки. — Ничего, дай срок, — попытался успокоить его Стас. — Вот ювелиров этих повяжем, они нам на допросах всю подноготную выложат. и зачем стекляшки украли, и за что Шульца убили. Дай срок. Определившись с дальнейшими планами расследования, друзья отправились к строгому начальнику получать добро. Услышав, какой может быть ориентировочная сумма, Орлов отказался от этой авантюры на отрез, и Гурову с Кричко действительно пришлось очень постараться, чтобы его переубедить. «Но ты подумай, Пётр!» Это ведь целая преступная группировка, убеждал Гуров, и у нас есть реальный шанс вывести их на чистую воду. Разве такое важное раскрытие не стоит этих денег? К тому же их можно будет почти сразу вернуть, вносил свою лепту Стас. Ведь если мы докажем, что проданный нам исторический раритет вовсе не раритет, значит договор теряет силу и деньги должны быть возвращены. Да? Если докажем. А если не докажем? Не сдавался Орлов. Вероятность почти стопроцентная, Петр, вновь наседал Гуров. Кроме того, мы сможем сориентироваться еще до совершения самой покупки. Завтра Стас отправится в Феникс, и если там ему действительно начнут предлагать браслеты, это прямое указание на сговор и связь аукционистов с ювелирмастером. И не будем забывать, что, выводя на чистую воду этих ювелиров, мы получаем шанс... раскрыть еще как минимум два дела – о краже дубликатов и об убийстве Шульца. Думаю, это достаточно весомый аргумент, чтобы выбить финансирование закупки на аукционе. Да? А кто отвечать будет, если затея не выиграет и вместо этого вашего шанса мы получим раритетный браслетик, на котором отпечатано самое что ни на есть подлинное клеймо Карла Фаберже? А? Что тогда прикажете мне делать? Нацепить его себе на нос – когда прикажут в отставку подать. Орлов считал затею неоправданно рискованной и упирался до последнего, но под напором двух полковников все-таки не выстоял и сдался. Недовольно ворча и после каждого слова, поминая грозящие ему отставки, он согласился переговорить о финансировании и разрешил продолжить начатую без его ведома игру. Уф, отдувался Стас, выходя из кабинета, аж взмок. Ничего. Главное — добиться результата. После разговора с Орловым события стали развиваться стремительно. Уже на следующий день, зайдя на сайт компании «Феникс», Крючко обнаружил там новое поступление лотов, среди которых имелось несколько раритетных браслетов и перстней. Поняв, что теперь самое время навестить офис фирмы, Он созвонился с ее представителями и сказал, что заинтересован в приобретении драгоценностей. Ему сообщили, где он может ознакомиться с ними, и, записав адрес, Стас отправился на просмотр. Результаты превзошли самые смелые ожидания. «Они просто как настоящий Иваныч!» Растерянно глядя на Гурова, делился с ним впечатлениями Стас. «И налет там какой-то древний, и царапинки мелкие». «И прочее все Полное впечатление, что перед тобой вещь, которая в прошлом столетии щеголяла на балах какая-нибудь великосветская красотка. А ты как думал? Ты, может, еще ждал, что на этом браслете 575-я проба будет стоять? Нет, там тоже не дураки сидят. Эти ребята явно не первый день подделанными бирюльками промышляют, а до сих пор, по сути, никаких серьезных проблем у них не было». Значит, дело свое знают? Думаю, чтобы доказать, что проданные ими раритеты таковыми не являются, нашим еще попотеть придется. Слушай, Иван, а вдруг все эти бирюльки того? Вдруг они и правда настоящие. Орлов ведь нас на куски порежет. Что, испугался? усмехнулся Гуров. При первой трудности уже и капитулировать? Ладно, не паникуй. Наши эксперты тоже не лыком шиты. У них все современные методы в распоряжении, вплоть до спектрального анализа. Прорвемся. Ты бы лучше на другое внимание обратил. И дня не прошло после того, как ты со своим этим Вадиком попрощался, а в Фениксе уши новые лоты объявились. Да никакие попало. А именно браслеты с перстнями. Думаешь, это простое совпадение? Надеюсь, что нет. А я так не только надеюсь, но даже не сомневаюсь, Информация о новом потенциальном клиенте была правильно воспринята и передана дальше по цепочке. Нужные результаты, соответственно, не замедлили сказаться. Следующий ход наш. Сейчас тебе нужно связаться с твоим новым другом Вадиком и обрадовать его сообщением о том, что ты не хочешь заказывать более дешевый вариант, как изготовление новой вещи, а решил остановиться на более дорогом – покупке «настоящего» в кавычках «фаберже». «Думаю, наши друзья только этого и ждут. Так что не волнуйся, дорогой коллега. Все идет по плану». Стас последовал совету друга и набрал номер Вадима Сергеевича. «Здравствуйте, это Николай», — проговорил он в трубку. «Мы недавно встречались с вами по поводу индивидуального заказа». «Николай, как же, отлично помню», — отозвался Вадим. «Вы еще сказали, что прежде чем заказывать эскиз, хотите ознакомиться с предложением готовых изделий на аукционах». «Да, именно. Я посмотрел, что предлагает фирма Феникс, та самая, которую вы рекомендовали, и нашел на их сайте несколько великолепных вещиц. Даже глаза разбежались. Каждое украшение по-своему прекрасно. Трудно выделить что-то одно. Поэтому я и рекомендовал вам эту компанию. У них всегда можно отыскать что-то интересное». «Вы были совершенно правы. Кроме того, что выставленные вещи прекрасны сами по себе...» Очень подкупает их, так сказать, богатая предыстория. Не думал, что сейчас еще можно приобрести изделия знаменитых старых мастеров. Фаберже, Овчинников. Эти фамилии – часть истории государства российского. Иногда еще можно отыскать подобные редкости. Я ведь говорил вам, отличительная особенность Феникса в том, что он работает практически со всеми желающими. Кроме того, там не берут плату за предварительную экспертизу. Для многих это большое подспорье. Профессиональная экспертиза драгоценностей – не такая уж дешевая вещь, поэтому и выбирают именно эту компанию. И по этой же причине довольно велика вероятность именно на сайте Феникса встретить эксклюзивные раритеты, до этого хранившиеся где-то в частных запасниках. Так что же вы решили? Будете заказывать изделия у нас? Или подберете для своей дамы что-нибудь из того, что предлагается на аукционе? «Вы знаете, я, наверное, приобрету готовую вещь». «Как бы еще сомневаясь», — ответил Стас. «Хотя, конечно, это обойдется дороже. И, возможно, я смогу приобрести только что-то одно. Браслет или перстень, а не пару, как планировал в начале. Но зато это будет настоящий эксклюзив. Уверен, Наташа будет просто в восторге». «Отличное решение, Николай». В голосе Вадима слышалась неподдельная радость. «Вы не будете разочарованы». так же, как и ваша дама. А что касается стоимости, не думай, что цена за одну вещь на аукционе будет намного выше, чем если бы вы заказали у нас две. Желаю вам удачной покупки. Гуров, во время разговора с интересом, наблюдавший за Стасом, наконец смог дать волю эмоциям. «Николай», — пытливо заглядывал в глаза Кричко, — произнес он, «Да вы, батенька, похоже, не на шутку вошли в роль. Мы старались». Довольно улыбнулся Стас. «Вадя просто счастлив. Не иначе он тоже поимеет свой процент от продажи браслетика». «Так иди же, поскорее покупай», — усмехнулся Лев. «Невежливо заставлять человека ждать. Он поди и список уже составил, на что свой бонус потратит».